от имени Клуба Ассоциация детективных писателей Америки. В связи с 70-й годовщиной создания М.В.А. мы хотели бы воспользоваться случаем, чтобы от имени нашей организации выразить наше глубочайшее восхищение деятельностью Мэри Хиггинс-Кларк. С того момента, когда Мэри, еще молодой автор, присоединилась к нашему Союзу, она всегда оставалась неустанным подвижником, постоянно содействуя работе М.В.А его членов и авторов детективных романов во всем мире. Мэри всегда готова протянуть руку помощи во всех наших начинаниях, в дополнение к множеству задач, решаемых ею от имени и по поручению М.В.А. в течение более чем 10 лет, когда она была членом Национального совета директоров, а также в качестве президента Национального отделения клуба, Мэри служила как неутомимый и не имеющий себе равных лидер и представитель нашего жанра. Кроме этого, она взяла на себя еще одну обязанность. В течение двух лет занималась организацией, а затем и председательствовала на Международном конгрессе авторов криминального романа в 1988 году, этом звездном съезде, который собрал авторов детективного и приключенческого жанра со всего мира, и продлился целую неделю. Если этого недостаточно для отдельного человека, отдающего нашему делу свое время и таланты, Мэри также была составителем и редактором трех ежегодных антологий MWA, а также внесла свой вклад во многие другие наши начинания. Она талантливый и пользующийся огромной популярностью автор – и ее неоценимый вклад в развитие этого жанра был должным образом признан и отмечен, когда она была удостоена титула «Великий магистр М.В.А.» за выдающиеся достижения в этой области, за постоянный выпуск книг самого высокого качества в течение всей ее замечательной карьеры. Многое изменилось с тех пор, как Мэри стала одним из нас, но она, следует отдать ей должное, по-прежнему остается столь же милой, доброй и заботливой, какой была всегда, и все мы от этого только выигрываем. Безусловно, признанная королевой саспенса, здесь она известна как королева наших сердец. Мы выражаем глубочайшую, самую искреннюю благодарность Мэри за многолетнюю бескорыстную и самоотверженную работу на благо Союза Ассоциации детективных писателей Америки И за помощь всем авторам детективного жанра во всем мире, и надеемся на еще больший приток подобных авторов. Барри Т. Земан, председатель издательской комиссии, Тед Херцл младший, исполнительный вице-президент.